Глава сорок восьмая. Я рассказал полиции, что случилось в Рождество. «О чем ты? Ничего не случилось в Рождество. Да брось, Бруки. Ничего серьезного не случилось». Джейкоб Азинович слышал голоса, громкие и отчетливые, когда проходил сбоку от дома Делейни с кастрюлей тушеной на медленном огне баранины. «Пожалуйста, отнеси это Стэну Делейни, сказала мать Джейкоба, когда он пришел проверить, Что за странное пиканье издает ее машина? Хотя, когда за рулем сидел сам Джейкоб, та вела себя подозрительно тихо. «Почему я должен это относить?» — запротестовал Джейкоб. «Вот она, истинная причина того, что мать его позвала. Перейти улицу и доставить кастрюлю». «Джейкоб, есть вероятность, что этот человек убил свою жену», — сказала Каро. «Тогда зачем ты готовишь для него?» Презумпция невиновности. Стэн был очень добр ко мне с тех пор, как умер твой отец. Джо рассчитывала бы, что я буду посылать ему еду. «Если Стэн убил ее, тогда нет, не рассчитывал бы», — заявил Джейкоб, но глаза его матери наполнились слезами. Поэтому он вздохнул, взял кастрюлю с мясом и направился к двери. «Я потушила его подольше», — крикнула вслед мать. «Так, на всякий случай». Когда Джейка постучал в парадную дверь дома Делейни, никто ему не ответил, но на подъездной дорожке стояло несколько машин, поэтому он подошел к дому сбоку. Все четверо детей Делейни находились внутри, сидели за столом на задней веранде, оживленные громко разговаривая. Джейка пощутил знакомый благоговейный трепет, который в детстве испытывал всякий раз, как видел их всех вместе. Братьям и сестрам Делейни, казалось, была присуща некая гламурная склонность к насилию. Любой момент могла разыграться эпическая битва. «Теперь им известно о Саванне все», — сообщил Трой. Его кудрявые темные волосы выглядели так, будто он взъерошил их пальцами. Трой был первым мальчиком, в которого влюбился Джейкоб. Его первый опыт привязанности к флиртующему с девушками парню натурала. Я не знаю, из-за чего поссорились мама с папой. Знают, что отца был мотив. Джейкоб откашлялся, чтобы объявить о своем присутствии и перехватил по другому кастрюлю. Она обжигала ему руки. Не надо использовать слово мотив, возмутилась Бруке. Это не мотив. Ты рассказала массованне? Я думала, мы сошлись на том, что не нужно вообще упоминать о ее связи с Гарри Хададом. Я ни на что такое не соглашался, но это был не я, а мамина парикмахерша, сказал Трой. Они пытаются связаться с Гарри. Не понимаю, что может сообщить им, Гарри. Логан потер глаза костяшками пальцев. «Саванна давно уже живет отдельно от него». «Вы подумали, что это мама?» — задумчиво спросила Эми, «Когда услышали в новостях о найденном теле». «О боже, такой разговор нельзя подслушивать». «Но до сих пор никто так и не заметил Джейкоба». «Привет, ребята!» — срывающимся голосом произнес он. Недостаточно громко, совсем. Он забыл, что нужно повышать голос, когда все Делэйни собирались вместе. Нет, я не подумал, что это она. Возразил Логан. Не на минуту. С ней все в порядке. Прошло много времени. Начал Трой. Она пропала слишком давно. Нам нужно забыть теорию. Мама хочет что-то этим сказать. Нам остается только поддерживать отца, заявила Бруки. Если он убил нашу мать, то нет, заявил Трой. Шш! Шикнул на него Бруки и указал на заднюю дверь дома. Предположительно, там находился Стэн. «Не говори так. Люди могут решить, что у тебя есть подозрения или сомнения, или что там, черт побери, у тебя есть. Они анализируют язык наших тел. Во время пресс-конференции вы с Эми отступили от отца. Это смотрелось плохо». «Я не отступала от папы», — сказала Эми. «У меня закружилась голова. Я думала, что упаду в обморок». «Если ты так беспокоишься...» О внешних приличиях, может, тебе следовало уговорить отца, чтобы он присоединился к поисковой группе?» Сказал Трой Бруке. Папа считал, что это пустая трата времени. Ответила Бруке. Он сказал, нет ни малейшего шанса, что мама поехала бы в заповедник. Она ведь писала в муниципалитет, что это плохое место для велосипедной дорожки. Но они ее не послушались, и она не простила им этого. Мама обижается, когда местный совет не прислушивается к ее рекомендациям. Прокомментировала Эми. Ты вообще беспокоишься о маме? Трое вдруг обернулся к бруке, и Джейкоб изжался от того, какая злоба была написана на его лице. Ты переживаешь за нее? Конечно, она беспокоится, сказала Эми. Не будь таким резким. Я в отчаянии за мамы. процедила сквозьжатые сжатые зубы бруки, глядя на брата. Она, видимо, совсем не испугалась ярости Троя. «Похоже, тебя больше волнует, как нанять отцу гребаного адвоката». «Это на всякий случай», — сказал Логан Трою. «Отец не хочет никаких адвокатов». «Она и моя мать тоже», — прошипела Бруки и стукнула кулаком по столу с такой силой, что он качнулся, и Логану пришлось подхватить его сбоку, чтобы не упал. «Ты половину времени живешь в Америке и не звонишь ей неделями». «Я звоню ей постоянно». «Нет, не звонишь». «Ну, по правде говоря, никто из нас не звонил ей в последнее время», пробормотала Эми, а Логан тяжело вздохнул. «Это никуда нас не приведет». Трой резко поднялся. Он изобразил на лице удивление, заметив Джейкоба, который как дурак стоял на лужайке. «Привет, Джейкоб». «Простите», — произнес он как идиот. «Я не хотел мешать. Мама попросила меня принести эту кастрюлю вашему отцу». Он протянул ее вперед, и стеклянная крышка, угрожающе задребезжала. «Моя мать перетушила мясо на случай, если ваш отец убийца». «Вау!» Трой сошел с веранды и взял у него кастрюлю. «Это очень мило. Поблагодари от нашего имени свою маму». «Я схожу за отцом», — сказала Эми. «Мы ждем, пока он приведет себя в порядок. Он в доме <красит>, красит стены в ванной». «Представьте себе, Трой небрежно обхватил одной рукой кастрюлю, как футбольный мяч. Когда ваша жена пропала, самое время для ремонта». «Боже мой, Трой!» — буркнул себе под слоган. «Не тревожьте вашего отца, я лучше пойду». Джейко быстро попятился. «Надеюсь... Надеюсь, вы скоро услышите хорошие новости». Он поднял руку, скрестив два пальца, как дурак. Четверо детей Дэлэйни мрачно глядели на него. Они вовсе не были похожи на людей, которые ожидают в ближайшее время хороших новостей. Скорее, они походили на ждущих начала похорон». Возвращаясь в дом матери, Джейкоб размышлял, что такое могло случиться в прошлое Рождество, важное или неважное для полиции. Он был здесь в Рождество, навещал мать, но не видел и не слышал ничего необычного, что происходило бы в доме напротив. Мысли Джейкоба унеслись к одному давнему Рождеству, когда ему было лет десять или одиннадцать, и он как-то оказался у Делейни, Судил вечерний парный матч между четырьмя братьями и сестрами. Все они получили к празднику какие-то принадлежности для тенниса и хотели их опробовать. Не позволяй моим ужасным детям использовать себя, Джейкоб, крикнула Джой. Но он любил судить матча Делейни. Правило он знал превосходно, потому что его отец был помешан на спорте, а значит и Джейкоб тоже. Он чувствовал себя господом богом, сидя на высоком судейском стуле, откуда все видно, как птица сверху, и мог заметить каждую ошибку. Джейкоб говорил громко и мрачно, как судьи в телевизоре. И Делэйни даже не смеялись над ним. Они ценили его старания. Логан и Бруки играли против трои с Эмми. и Игра шла на равных, хотя не должна была, потому что Бруки, хотя явно талантливая, была всего лишь ребенком. Тогда как Эми уже подросток, но ей мешал трой, который совершал глупые ошибки между отдельными блестящими розыгрышами. И против них был Логан, который в 14 лет обладал силой и скоростью взрослого мужчины. Корт казался для него маленьким. Матч продолжался, пока отец Джейкоба не пришел забрать его, так как обед был уже на столе, но потом его отец, уж такой он человек, заинтересовался игрой. Джо и Стэн принесли складные стулья. Две бабушки прицокали на высоких каблуках, в руках джин с тоником и сигареты. Стэн дал отцу Джейкоба пива. Небо порозовело. Четверо детей бились не на жизнь, а на смерть. Кто выиграл Джейкоб, не мог вспомнить. Он помнил только их страсть и талант. Ему теперь нравилось наблюдать за сочетанием страсти и таланта в любой сфере деятельности, будь то спорт или музыкальный театр. Взрослые уважительно замолкали во время каждого розыгрыша, а потом аплодировали, будто смотрят турнир «Большого шлема». Дети Делейни подпитывались этими аплодисментами. Они ударили кулаками по воздуху, они ревели от радости, они падали на колени. Казалось, что Джейко причастен к чему-то большому и важному. «Замечательная семья!» Восхищался отец Джейкоба по пути домой, на другую сторону дороги к остывшему обеду и довольно сердитой матери. «Ты судил отлично, Джейкоб». Джейкобу показалось, что человек, получающий такое удовольствие от наблюдения за игрой в теннис чужих детей на заднем дворе соседского дома, вероятно, не отказался бы иметь, по крайней мере, одного собственного ребенка-спортсмена вместо двух раскоординированных академических детей, которые у него были. Это говорило кое-что о его отце, «Раз Джейкобу потребовалось 34 года, чтобы у него возникла такая мысль?» «Ты судил отлично, Джейкоб!» Стоило ему подумать, что он разобрался, в чем было дело, как на него накинулась печаль, будто он только что услышал жуткую новость. Джейкоб прижал ко рту тыльную сторону ладони, которая до сих пор пахла тушеной бараниной, и маленькая белая бабочка пролетела так близко от него, что он почувствовал трепыхание ее крылышек у себя на щеке. Мать верила, что каждая пролетавшая близко бабочка — это отец, заглянувший сказать «привет», что было удобно, так как в этом зеленом пригороде бабочек было много. «Привет, пап», — подумал Джейкоб. Он не верил, что бабочка — это его отец, но все же, на всякий случай. Он понаблюдал за тем, как бабочка упорхнула ввысь, пролетев над дверью дома матери. Она задержалась под свесом крыши, рядом с небольшой металлической скобой, на которой обычно висела скрытая камера. Пару недель назад ее сбил оттуда огромной градины во время грозы. Да, знаю, папа, спасибо за напоминание, я починю ее, подниму ее. Тут Джейкоб остановился, обернулся, посмотрел на дом Делей, и подумал, какие события могла зафиксировать эта камера со своего птичьего насеста.